На долгое время никто не мог понять её таинственного смысла. Только в середине 50-х годов появилась в блестящей брошюре на французском языке, в которой автор Энель, знаток каббалистических знаков, доказал, что эти письмена, шифрованная комбинация древнеарамейских, самоических и греческих букв, означающие: "Здесь по приказу силы скрыты восьмее" был принесён в жертву царь, чтобы уничтожить государство. Доведают все народы. Некто из Екатеринбургских чекистов не мог сделать этих надписей. Никто не мог. Их оставил эмиссар с чёрным, как с морю бородой. Этот эмиссар поместил и урочище четырёх братьев, где были разрублены и сожжены тела, принесённых в жертву царя, его семьи и его слуг. Там от тела государя, государя и наследника были отделены головы. Для этой работы и прибыл в Екатеринбург таинственный жид. Есть сведения, что с момента захвата большевиками власти этот жидовский эмиссар сидел в Вологде и оттуда непосредственно руководил всеми действиями Свердлова и Торского по указанию центра, находившегося вне России. Цитата «Верный», подпись «Цатаны». Косачи, во имя семьи. Где? Около 1500 дозских резников могилей, переплывших вместе следом за отчином Троцким на пароходе из Чикаго до города Бояна, составили костяк еврейской культово-террористической организации, созданной для истребления христианского народа России и получившей отсюда своё название ЧЕКА. Товарищ оберпрокурора Святейшего Синога, князь Николай Давыдович Жуахов, входивший в состав Деникинской комиссии по изучению зверд жидов на захваченных ими территориях, пишет, «В Воронеже через вычерка практиковала чистые ритуальные способы казни. Людей бросали в бочки с вбитыми кругом гвоздями и скатывали бочки с горы». Этим способом добывания христианской крови посредством уколов жиды, как известно по процессу Беллица в Киеве, пользовались тогда, когда не имели возможности спокойно проделать операцию ритуального убийства христианских детей, требующих специальных инструментов. Мельгунов в книге «Красный террор в России» уточняет, что воронежским жертвам на лбу выжигали люциферские пятиконечные звезды, священникам надевали на голову венок из колючей проволоки. То же самые навесники христиан творили по всеруссской земле. Вот что пишет князь Живахов о сакогальниках Белеса из Киевской Чيكي, в частности о чекистах Роже Швац и её единоплеменнице Вере. Особую ярость вызывали у Розы и Веры те, из попавших в Чизлы Чеку, у кого они находили начальный крест. После невероятных глублений над религией они срывали эти кресты и выжигали огнем изображение креста на груди или на лбу своих жертв. Если воронежская чека использовала для умучивания христиан специальные бочки, то в киевских застянках для этой же цели применяются особые ящики. Несчастных втискивали в узкие деревянные ящики и забивали их гвоздями, катая попу. В Одессе, пиже князь Живахов, свирепствовали знаменитые птицы, полочи Деч и Фихман обожиды. Каждому жителю Одессы было известно изречение Деч и Вихмана, что они не имеют этой пятитака беды прежде, чем не престелят сотни гоев, то есть христиан. Из книги Мельгунова узнаём, что упомянутые одесские полочи также пользовались ритуальными бочками. По всей Руси из увеев в кожаных куртках со спины христиан по всей Руси поднимались мунчинческие кресты. Распятия совершались и в Казани, и на Урале, и в частности в Екатеринбурге, и в Киеве. Мильгонов пишет, что во дворе Киевской ЧК был найден крест, на котором за неделю приблизительно до занятия Киева распяли поручика Сорокина. Он же отмечает, что в Екатеринославе, кроме распятия, устраивали и побивание камнями, известный древний удельский способ казни. В столице Кавказской припытке пользуются железной перчаткой, этот массивный кусок железа, надеваемый на правую руку, составленный он из мелкими гвоздями. При ударе, кроме сильнейшей боли от массива железа, же ждёт тепет невероятные мучения от неглубоких ран, оставляемых в теле гвоздями. В хайкавской чеке свойствовал палач Саенко. Излюбленный способ Саенки. Он занжал кинжал на сантиметров в цела допрашивал, но затем порачил его в ране. Все эти занятия Семка производил в кабинете следователя особого отдела на глазах Икимовича и его помощника следователя Лю Баска. В Владимировке Чикее есть особый уголок, где иголками колят пятки Мельбунов. Какой ужасный вампир раскинула чрезвычайка «Свои естественные пространства России и приступила к уничтожению христианского населения, начиная с богатых и знатных, выдающихся представителей культурного класса и кончая неграмотным крестьянином, который вменялась в преступление только принадлежности к христианству», пишет князь Живахов. «Чекисты, отличаясь неистовой возвращенностью и садизмом, находились в повышенном нервном состоянии и испокаривались только при виде крови, Некоторые из них запускали даже руку в дымящуюся дымящую, и горячую кровь и облизывали свои пальцы, причем глаза их горели от чрезвычайного возбуждения. В журнале «Молодая гвардия», номер 11 за 1990 год, опубликована статья Виноградова под названием «Бойня», рассказывающая о действиях ЧК, в которых цитируется документ «Воспоминания перебежчиков» сообщающего о практике употребления человеческой крови наряду со вспетом и кокаином, как средство для снятия нервных напряжений, возникавших в следствии непрерывных массовых кровавых расправ над людьми. Слова очевидца. Один из палачей фарковской чеки говорил, мучился этот да, товарищ, научил выпить стакан крови, выпил, сердце как каменным стало. Цитата. Цитата. Архив русской революции Берлин 1922 год, том 6, страница 338. Князь Живахов отмечает, что тот, кто знает иврейский язык, знает и то, что слово ЧК является не только сокращением слов чрезвычайная комиссия, но и в иврейском языке означает бойню для скота, то есть как раз означает понятие Талмуда. Отличает понятие Талмуда, рассматривающим каждого нееврея как животное требующим голубийство. В романе Алексея Толстого Хождение по мукам описывается, как в день обнародования большевистским синдикарионам постановления о красном терроре по Москве с явной целью устрашения русской людей пошла колонна чекистов, одетых стеснок до головы в чёрную американскую кожу и нёсших чёрный транспарант, на котором белыми буквами было написано: "Террор". Эти знаменитые комиссарские кожанки не случайно названы ритуальными. Кожаная чекистская униформа, с которой легко смывалась потоками лившаяся кровь у мученных, это единственная пригодная для палачей зуэра спецодежда, подобная древним ритуальным фартукам ветхозаветных жрицов.